Сорок шесть. Дождливый день. В тот день, когда убили Чато, шел дождь. Это был обычный рабочий день, серый, из тех, что тянутся вроде бы бесконечно, и когда все происходит в замедленном темпе, везде мокро, и утро не отличить от послеобеденного времени. Да, обычный день и вершины гор, окружавших поселок, были затянуты тучами. Чато пришел в свою контору рано. Рано? Да, где-то около шести, еще не рассвело. На столе у него лежал отрывной календарь. Чато вырвал соответствующий листок и прочел написанное на обратной стороне. Потом отметил на странице в ежедневнике точное число дней, прошедших после того, как он бросил курить. Сто четырнадцать. Чату испытывал гордость, видя, какая длинная колонка цифр свидетельствует о силе его характера. Да и Беттори довольна, что он не дымит в квартире, как раньше, когда от табачного дыма желтели шторы — не говоря уж об отвратительном запахе, пропитавшем и стены, и мебель, и воздух, которым они дышали. Чату не знал, откуда ему было знать, что он видит все эти предметы в последний раз. В последний раз занимается делами, в последний раз о чем-то размышляет. В последний раз для него наступил рассвет — И еще он в последний раз совершает самые обычные действия. Берет, трогает, смотрит на какие-то вещи в это последнее утро своей жизни. Выйдя из дома он вел себя с привычной осторожностью. Деревянные щиты и веревки вокруг машины, как сразу было ясно, без него никто не трогал. Поехал не по тем улицам, по которым ехал вчера, то и дело внимательно глядел в зеркало заднего вида. И сам, того не подозревая, едва не сорвал планы людей, которые решили его убить. У него был намечен завтрак с одним клиентом в биосайне. Но около десяти утра тот позвонил и предупредил, что у него возникли непредвиденные дела, и попросил перенести встречу на другой день. «Да ради бога, какие проблемы!» В глубине души Чато даже обрадовался, потому что ему совсем не хотелось куда-то ехать в такую погоду по дурным дорогам. И тогда, роковое решение, он вернулся к обычному своему распорядку дня, который был хорошо известен тем, кто получил приказ его убить. Чато позвонил жене и сказал, что обедать будет дома. И действительно вернулся домой и пообедал. Но это был последний обед в его жизни. В гараже, уже заглушив двигатель, он посидел за рулем еще минуту-другую, чтобы дослушать по радио песню, которая ему нравилась. Потом вышел из машины, поставил деревянные щиты и завязал надежными узлами веревки. И все, что было вокруг, сам того не подозревая, он видел в последний раз. Банки с краской, выстроившиеся на полке. Велосипед, подвешенный к потолку. Большие бутыли с вином. Запасные колеса, инструменты и разное барахло. Его, впрочем, было не так уж много. Сваленное к стенам, чтобы в середине осталось место для машины. Чату вышел на улицу, мурлыча себе под нос песню, которую недавно слушал. Закрыл металлическую дверь гаража. Дождь лил, как из ведра. А у него не было с собой зонта. Да ладно, уж как-нибудь обойдусь. Ведь до подъезда надо было пройти всего шагов сорок-пятьдесят. И тут он его заметил. Этот бычина стоял на углу. Да и как было его не заметить, если на улице из-за дождя не было больше ни души? Несмотря на опущенный на лицо капюшон, Чато сразу узнал парня по росту, по мощной фигуре, да по всему, если на то пошло, и двинулся к нему навстречу, перейдя на другую сторону улицы. Он сказал «Надо же, хассе Мари!» «Значит, вернулся? Я рад!» Эти глаза, эти сжатые губы, эта застывшая маска вместо лица — Их взгляды на миг пересеклись, и во взгляде хассе мари Чато уловил смесь жестокости, смятения, тревоги, оторопи. Дождевые струи лупили по ним обоим. Тротуарная плитка стала совсем темной. Плитка, кстати сказать, сохранилась не вся. В пустых квадратах лежала мутная вода. По фасаду дома тянулись вверх какие-то провода. Церковный колокол как раз пробил час дня, когда они встретились взглядами. Несколько секунд стояли друг против друга, не двигаясь, не произнося ни слова. Чато ждал, что Хосе Мари что-нибудь скажет ему в ответ, а Хосе Мари словно окаменел, застыл, держа руки в карманах куртки. И внезапно он отвел глаза — Казалось, решил что-то сказать, но так ничего и не сказал. Потом резко развернулся и стремительно, почти бегом двинулся в обратном направлении, оставив чату на углу, хотя тому хотелось поговорить с ним, хотелось что-то спросить. На кухне разуваясь, он бросил биттори «Почему ты не зажигаешь света?» «А зачем, если и так все хорошо видно?» «Ни за что не угадаешь, кого я сейчас встретил на улице». Хоть целый месяц, гадай, все равно попадешь пальцем в небо. Из кастрюли шел пар. На сковородке скворчал кусок мяса. На кухне не было другого света, кроме той тусклой серости, что сочилось сквозь покрытое дождевыми каплями оконное стекло. Битори в фартуке, целиком занятая плитой, глухая к тому, что говорил Чато. «Перец поджарить?» Я видел Хосе Мари. Она обернулась так быстро, словно ей в спину вогнали иглу и сделала круглые глаза. «Сына этих самых? А чего же еще? И вы с ним разговаривали? Я-то ему что-то сказал, а он умчался, не проронив ни слова, хотя видно было, что парень уже совсем готов был». Чато показал, будто хватает подушечками большого и указательного пальцев какую-то мельчайшую частичку со мной поздороваться. Думаю, он на секунду забыл, что его родители с нами в разладе. Все такой же здоровяк, как и прежде. Правда, морда такая же глупая. Они ели и пили, сидя друг против друга. Чато шумно жевал. По его словам, он был рад, что ему не придется по такой погоде тащиться в Бесайн. Беттория его радости не разделила. «Если бы ты поехал, у меня было бы меньше забот. Я ведь для себя одной обед не готовлю. Слава Богу, что в морозилке осталось мясо. Ну, знаешь, если уж на то пошло, мы вполне могли бы пообедать в ресторане. Еще чего, чтобы все на нас злобно пялились» нам никто не велит обязательно идти в здешний ресторан ага а каких денег нам бы стоил твой ресторан чуть помолчав биттори вернулась к прежней теме на лбу у нее появились две тревожные морщины а ведь он из это да кто кто кто «А тебе не кажется странным, что парень из Эта, как ни в чем не бывало, разгуливает по поселку, хотя ему вроде бы полагается скрываться от полиции? Вот скажи мне такую вещь. Зонт у него был?» «Зонт. Дай-ка припомню. Нет. Он натянул на голову капюшон. Но я же тебе сказал, что заговорил с ним. То есть он вовсе не прятался? Нет, и не думал прятаться. Небось, приехал повидаться с родными». «А ты уверен, что он не следил за тобой?» «Какой к чертям собачьим следил?» «Еще раз повторяю, я видел его лицом к лицу, как сейчас вижу тебя. Кто же станет таким макаром за кем-то следить? А если он собирался что-то против меня учинить, то почему смылся, когда я уже был, считай, что у него в руках?» «Не знаю, не знаю». Но мне все это сильно не нравится. Ладно, ладно, тебя можно посылать на чемпионат мира по подозрительности. Забьешь кучу мячей и всех победишь. Эх, а сколько порций мороженого я купил ему в погое эти, когда он был еще пацаном. И ведь как жалко, что сегодня он вот так вот ушел» потому что если он и вправду состоит в это, то, черт возьми, мог бы свести меня с кем-нибудь из их главарей, и я бы объяснил им, как у меня обстоят дела с финансами. Они закончили обед. И для Чата это был последний обед в его жизни. Биттори тут же принялась мыть посуду, а он сказал, что пойдет вздремнуть. И прилег, не раздеваясь, прямо на покрывало — В постели он провел долгий час. Это был последний раз, когда он спал.